«Вы думаете, что все это пустые слова?» Скруп отодвинул гринок и заговорил серьезно. «Я скажу вам, что я думаю, а потом поделюсь своими планами. Вы платите за угощение, поэтому имеете полное право все знать. Я думаю, что если два молодых человека вышли в летний день на яхте и в море, они не надевали непромокаемые плащи. Я думаю». Если один из них только-только в отчаянной схватке спас себе жизнь, то находился в состоянии сильнейшего стресса. И рука, которая написала это письмо, так дрожала, что едва ли суд счёл бы его убедительным и вещественным доказательством. Я думаю, если маленькая яхта провела в штормовом море 8 часов, то фланелевые костюмы этих молодых людей промокли насквозь. Наконец, я думаю, что этот внезапно налетевший шторм смыл даже саму возможность подзевать вас в abyss. Мистер Роберт Хейфрот найдя в кармане сложенный листок мокрой бумаги, на котором не смог разобрать ни слова, выбросил его с мяяс над нелепой осторожностью, заставившей запастись этой охраной грамотой. Как выглядит этот листок через 30 лет, я даже представить себе не могу. Короче, сервернн. Вы можете не сомневаться, если шантажист Шайферт в суде им будет нечем козырять, кроме своего слова, и едва ли суд поверит этому сочтиво солжецу. Сэр Вернон позволил себе живиться. Но это же прекрасно. Мистер Скруп у меня просто гора с плеч свалилась. Да, но даже при этом он по-прежнему крайне опасен. Поэтому раз уж шантажиста в лучшую одеть из-за крый Ей предлагают это сделать при вашей финансовой поддержке. Теперь, когда мы знаем, кто он, мы не знаем этого. Нам лишь известно, кем он был, лицо и имя тридцатилетней давности. Этого мало. Однако письмо показывает, что он предпочитает знакомые места. Возможно, он где-то там уже живёт, и почти наверняка у него есть автомобиль. Вы изучали историю в Оксфорде? На выпускном экзамене по истории я получил «Отлично!» В голос цареверно чувствовалось удивление. Он полагал, что обо всем этом всем известно. Я говорю не о древней истории, а о реальной, криминальной истории. Нет такого преступления, которое не совершалось бы кем-либо прежде. А следовательно, нет метода раскрытия преступления, который ещё не использовался бы для поимех преступник. Если вы знаете историю, вы знаете всё. Дело Линберга вам знакомо? Линберг Чарльз Огастис 1902-1974 годы, американский лётчик, общественный деятель. 20-21 мая 1927 года первым совершил перелёт через Атлантику. В 1932 году национальной сенсацией стало похищение, а потом убийство его полуторагодовалого сына. В ответ на вопрос сэр Вернандерк пожал кичами. По завершении расследования они знали все, за исключением сущего пустяка. Кто это сделал? Однако он получил выкуп. Разумеется, номера всех банкнот переписали, и оставалось только ждать, когда же он воспользуется деньгами. Это была единственная надежда его найти. Но как? К тому времени, когда торговец поймёт, какая у него банкнота, он уже будет не помнить лицо человека, от которого он её получил, да и человек-то давно уж исчезнет. Так каков выход? Владельцам всех бензоколонок, принимавшим плату за бензин, наказали Наоборот, на оборотной стороне всех десяток записывать карандашом номер, заправляемый в автомобиле, и у них появилась возможность вечерком не спеша сверять пометки на купюрах с имеющим со списком, просто, но эффективно, и через несколько недель преступников взяли. — Как оригинально, так вы переписали номера всех банкнот. Естественно. И во второй половине дня я пройдусь по Уэльборо, я бы со всем договорись с местными торговцами, поскольку я лицо неофициальное, и это будет стоит денег. Но к тому времени, когда подойдёт срок второго платежа, хейферту я буду знать, как он теперь себя называет и где живёт.